Сейчас в нашей истории появится тот современник Йонаса Паульмаса на ученого, который не только написал естественно-научный труд «История зверя, что падает из туч в Норвегии и за короткое время съедает всю траву и зерно тамошних жителей, чем наносит им немалый ущерб». Но также больше всех других в первой половине XVII века трудился на поприще науки о древностях, и был назван отцом древнескандинавской филологии. Он, вероятно, лучший представитель ученых той эпохи. В своей многоучености и жажде познания он занимался большинством отраслей человеческой науки, и ничто человеческое не оставалось ему чуждо. А кроме того, его деятельность имела столь большое значение для исландской словесности, и он так много общался с исландцами, что непременно надо назвать его имя. Этот человек – врач и философ Оле Ворм. Когда университетский совет вынес решение по делу Йоунаса Паульмаса на ученого, в среду 15 апреля 1637 года нашего возмутителя спокойствия, только что оправданного, вывели из темницы в подвале здания консистории и с большой поспешностью перевели в Дом науки прецептора Ворма, собственноручно управлявшего судебным процессом над ним. Таким образом, Йоунасу предоставили убежище в стенах университета, и он был спасен от участи быть повторно брошенным в темницу, где ему пришлось бы томиться на законных основаниях, пока Кристиан IV не подтвердил бы его оправдательный приговор. Когда наши герои добрались до туда, Йоунаса повели прямиком в находившуюся в доме мыльню. Там с него сняли оковы, против его воли истребили на нем вшей, выбрали блох и, наконец, посадили в большой чан, который обычно использовался, чтобы вываривать сор и перья с несметного количества скелетов незнакомых зверей и птичьих шкурок, стекавшихся в коллекцию доктора Ворма со всех уголков мира. По окончании мытья и чистки среди сотрудников ректора был найден мужчина – Более всех походивших на Йоанаса ученого ростом. и Этому невысокому пузану приказали одолжить новоприбывшему чистое одеяние. Когда хозяин воротился домой, чтобы заняться научной работой, он обнаружил гостя в кухне. Тот сидел за трапезой один, но зрителей у него было много, так как тюрьма не исправила его застольных манер. Люди из «Чистого озорства» Все продолжали подносить ему кушанье, хотя он уже давно утолил голод. Им казалось забавно наблюдать, как он запихивает их в себя. А Йоунас, после месяцев, проведенных в темнице, не знал меры и пожирал все, что перед ним ставили. Оля подумал, он же вот-вот лопнет. Так ученые из народа Йоунас Паульмасон, и университетский горожанин Оли Ворм познакомились немного теснее, чем последний ожидал. Прецептор велел отнести страдальца в тот же больничный покой, в котором осматривал и пользовал копенгагенскую знать. А поскольку все эти лакомства застряли у пациента в органах пищеварения, врач распорядился дать ему рвотное, а также поставил ему клистир. После этой весьма драматичной операции по прочистке Толстяк был вынужден дать Йонасу еще один комплект одежды – а поскольку Йоунас вновь ощутил лютый голод, ему поднесли еще еды, и эта его трапеза проходила уже под бдительным взором служителя науки. На рассвете следующего дня Йоунаса ученого призвали в контору Оли Ворма. Там он выяснил, что его спасли от дальнейшего пребывания в «Синей башне» не из одной лишь доброты – не успел Йонас сесть напротив своего благодетеля, как тот принялся задавать ему вопросы о самых разнообразных вещах, в основном рунах и прочих языческих премудростях из рассказов старых исландцев. «Расскажите мне о литерах курганных жителей. Кто такой Браги? Что означает футорг?» Тут Йонас стал осторожен и притворился невеждой в этих темах, и сделал вид, что не понимает вопросов, хотя говорил Оле по-дацки, или же отвечал неопределенно ну ну мм вот или порой «ну-да». Это мычанье, мямленье и пыхтенье тянулось до самого полудня. Тогда из города прислали преподобного Пауль Мегвюдмюнда, и тот объяснил отцу, что интерес Оле к древнему колдовству чисто научный, И ничего из того, что отец скажет в стенах университета, не будет использовано против него. Йонас поверил ему лишь отчасти. Но преподобный Пауль Мегвюдмюн также принес пожитки Йонаса, краски, ножи, книги и бумагу, и бескрылую гагарку, о которой тот заботился зимой. Ученый-коллекционер неизмеримо возрадовался – что получил живой экземпляр этой прославленной чудо-птицы, и обнял дарителя, и многократно расцеловал его. У Йонаса Оля попросил извинения за то, что так накинулся на него неподготовленного, но, мол, ему так не терпелось повидать ученого-исланца собственной персоной, что он не смог совладать с собой». Он показал Йонусу ответы на многочисленные письма, которые писал его землякам, чтобы расспросить о нем, а преподобный Пауль Мегвюдмюнд перевел их с латыни для самого их героя. В них, в частности, Магнус Слейвоуса писал, «Судя по тому, что я слышал, к вам теперь направляется тот человек, который у нас лучший рунознатец, но он получил суровый приговор за колдовство». И, насколько я понимаю, его отправляют на корабле королевского уполномоченного Рассенкранца. Имея при себе такого человека, вы можете получить устные ответы по поводу тех пунктов, которые при чтении неясны, И если вы пожелаете, то можете у него собирать злато с сорной кучи Энния». «Имя этому человеку Йонас Паульмасон по прозвищу ученый, и, как мне сказали, он обладает познаниями о многих вещах». По окончании чтения Йонас стоял на цыпочках. В итоге он согласился, чтобы ему и дальше давали приют у доктора Оле, но преподобный Пауль Мегвюдмюнд вновь скрылся, чтобы вернуться к подготовке защиты при ожидаемом рассмотрении в суде его собственной просьбы о помиловании. И теперь дни проходили за беседами о рунах и старинной исландской поэзии. Оле Ворм загадывал Йонасу различные загадки от Щерехс Норри Стурлусона, Эдди и Скальди, и тот немедленно отвечал на них. Год назад Оли издал историю рунического искусства труд «Даника. Литература. 131» и «Антиквиссимо. Вульга. Готика. Дикта». И сейчас нашел подтверждение своей догадки, что в нем многое было неправильно и неясно. Но у ректора университета было и множество других забот, кроме выцеживания знаний из Йоунаса. И таким образом последний получил возможность понаблюдать за работой естественно-научного музея и кунсткамеры «Ворма», Музей Вармайнум. Там было собрано большое количество органических образцов и вещей, имевших отношение к научным интересам коллекционера, врачебному искусству, науке о древностях, философии, зоологии, геологии, ботанике, а также произведения искусства и антиквариата. Когорта избранных, любимых студентов ректора, трудилась над классификацией коллекции – Расставляла экспонаты по полкам и комодам, вешала на стены или под потолочную балку и выставляла на обозрение на специально возведенных помостах. Ее у нас впервые собственными глазами узрел многие из тех диковинок, о которых прежде лишь читал в книгах. Там были большие кораллы, страусовые яйца, шкурки лемингов и окаменевшие драконьи зубы. А музей этот был самым большим подобным музеем в мире, и особенность его заключалась в том, что в нем царили строжайшие научные требования, а не падкость на блеск да детская страсть к собирательству, какая бывает у курфюрстов и королев. Оля Ворм готовил издание каталога своего музея, и студенты, не покладая рук, записывали названия и происхождение экспонатов, все по продуманной системе директора музея, а также отыскивали их изображения в более старых научных трудах и извлекали изображения других, никогда не появлявшиеся в печати. Но эта молодежь владела искусством рисования в разной степени, так что иллюстрирование этого труда продвигалось медленнее, чем должно было бы. И так до тех пор, пока один из студентов не застал в книгохранилище Йонаса ученого, который сидел один со своими красками и развлекался копированием изображения одетой в платье бородатой женщины из книги Альдраванди «Монстрорум Хистория». И, разумеется, получалось у него отменно. Его тотчас отрядили делать зарисовки свинцом, а чернилами иллюстрации завершали уже другие. Оли хвалил своих музейщиков за то, что они стали успевать больше, а качество рисунков стало лучше. А у Йоунаса появилась возможность трудиться над своими чудесными работами, а наряду с этим тщательно разглядывать экспонаты и книги Ворма. И так продолжалось, пока не пришла пора каталогизировать вещь, хранившуюся в запертом шкафу в кабинете естествоиспытателя. Эта ценность была внесена в музей с большой помпой – вплоть до того, что к дверям приставили двух королевских гвардейцев с копьями. Она была добрых пяти локтей в длину, завернутая в багровое бархатное полотнище, вышитая золотом с вензелем крестьяна IV. И, разумеется, светила науки сам следил за тем, как с ней обращались и как заносили в каталог. Ее ему одолжили для изучения из личной коллекции самого короля. Студенты столпились вокруг длинного смотрового стола, чтобы взглянуть, как Оля проводит рукой в перчатке по бархату и ловко вынимает из-под него роскошный рог единорога. И этот экземпляр украшения головы пугливого зверя был непростой. Он еще держался на обломке черепа. У присутствующих захватило дух. От единорогов редко находили что-либо, кроме роскошно-завитого рога, Другие кости попадались исключительно редко, и ученые были в основном согласны, что экземпляры из музеев – подделки. А здесь кусок лба и макушки этого зверя, которые можно сопоставить с головами других парнокопытных, ведь самым близким родичем единорога считали Козерога. Тут Йоунас Паульмасон-ученый расхохотался, и все никак не мог уняться». Короткие ноги поддались под его сотрясающимся туловищем. Он повалился на пол и лежал там и смеялся навзрыд. Студенты переглядывались. Они привыкли, что Йоунас способен выкинуть что угодно. Он обычно мурчал себе под нос, часто выкрикивал в воздух полузаконченные фразы, но подобное поведение было уже крайностью. Оно и чудовищно, и неуместно в присутствии ректора и собственности короля» и гвардейцы, видевшие Йонаса впервые, но не уступавшие студентам в умении выявлять сумасшедших, забеспокоились и покрепче сжали свои копья. Все ждали реакции мудрого и тактичного, но строгого прецептора Оли Ворма. Он отошел от стола, встал рядом со смеющимся, наклонил голову, нахмурил брови, обхватил рукой бороду и пригладил ее до самой груди, словно наблюдал исключительный случай какой-нибудь болезни. После долгого раздумья ученый муж выпрямился и произнес «Да, а я ведь подозревал». А потом и его разобрал неудержимый смех. Он нагнулся, протянул Йоунасу руку и помог ему встать – Между приступами хохота выкрикивая «Конечно! Ну, конечно!» Прыская от хохота, он велел своим помощникам завернуть рог и снова отнести его в кабинет. После этого Оля и Йона со смехом скрылись в нем. Студенты повторяли за своим учителем «Конечно! Ну, конечно!» Но, разумеется, не знали, что стоит за этим возгласом. И все же они могли быть уверены в одном — Приступ хохота, поразивший их учителя, мог говорить о том, что он сделал значительное открытие. Ворм был таким мудрецом, что никогда не веселился сильнее, чем когда обнаруживал, что сам был неправ».